хочешь. Пойдем нарежем». И, юркнув в кухню, Эрик через минуту уже выбежал оттуда с кухонным ножом в руке. «А корзинку для травы?» – напомнила Гуля. «Можно взять ту, в которой ты привезла виноград», – сказал Эрик. И когда няня, уложив Мику, задремала сама, Эрик и Гуля выбежали из дому. На берегах, не обшитых еще в те дни гранитом, желтела осенняя полуувядшая трава,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 даже ее ошибки, и скоро Гуля узнала, что Росица жила в главном городе Болгарии, в Софии, что она школьничка, ученичка четвертого класса. «Я очень хочу, — говорила Росица, иметь много приятельски в Советская Россия». «Какое у тебя имя красивое! — сказала Гуля. — Росица совсем как роса, росинка».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 уже стоит на торжественной линейке. Справа и слева от нее китайские девочки Чи-Чу и Ту-Я. И везде во всю длину линейки знакомые ребята. Росица, Митко и Петро из Болгарии, Энрико из Гаваны, Иосиф из Венгрии, маленький негр Нили из Америки, Китами из Японии, Лена из Сербии.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 «Знаешь, я сегодня соберу ребят нашего класса, и ты угостишь мороженым нас всех и покатаешь всех на карусели, хорошо?» «А сколько же у вас в классе ребят?» «Тридцать два человека. Но не пугайся, сейчас многие разъехались, но все же человек двадцать наберется». Владимир Данилович развел руками. «Ты что, хочешь разорить меня сразу за один день?»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 Гуля запела какую-то песенку и стала заворачивать в чистую бумагу потрёпанные переплёты своих учебников. Когда мама уже была совсем готова, она спросила Гулю в последний раз. «Что же ты, дома останешься?» «Угу», — сказала Гуля, — «дома». Мама засмеялась. «Ладно уж, одевайся».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 Доктор засмеялся. «А если голова болит, так и голову отрезать прикажешь?» «Нет уж, милая, ухо я тебе оставлю, а проколоть его проколю. Легонько-легонько, ты не бойся». «А я и не боюсь», — ответила Гуля. «Правда?» — спросил доктор. «Посмотрим». Утром он пришел с целым чемоданом инструментов. «Так и в самом деле не боишься?» — спросил он, поглядывая на Гулю из-под очков. — Может быть, вчера с сгоряча прихвастнула? Температура-то у тебя была порядочная. — И сегодня не боюсь, — сказала Гуля. — Только колите поскорее. — И ж ты, какая торопливая, — сказал доктор и стал раскладывать на чистой салфетке какие-то блестящие ножички и длинные иголки. Гуля искоса поглядывала на все эти серебряные штучки и думала...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 Они вошли и сели рядом на один стул. «Ну, рассказывайте же, что же вы молчите? Какие новости в зоопарке?» «Никаких», – сказал Килька, – «только вот новых змей привезли, тропических, субтропических», – поправил Клюква из Абхазии. «Сколько штук?» – спросила Гуля. «Пятьдесят сказал Клюква. 56, поправил Килька.